ласточковые, хуриндинидае, маленькие, красивые птички с короткой шеей и плоской головой, клюв короткий, расширяющийся при основании и поэтому почти треугольный, ротовое отверстие простирается до глаз, ноги короткие, слабые, снабженные маленькими коготками, крылья длинные, узкие, острые, хвост всегда раздвоенный, Оперение плотное, с металлическим блеском. Оба пола мало отличаются друг от друга по окраске. Ласточковые, в числе 120 видов, распространены по всем странам света и по всем поясам, хотя по ту сторону полярного круга они очень редки. Многие находят приют в жилищах человека, другие поселяются на отвесных скалах и обрывах, Иные, наконец, выбирают деревья для постройки гнезда. В умеренных странах это птицы перелетные, а в теплых – кочевые. Часто утверждали, что некоторые ласточки зимуют в холодных странах и притом зарывшись в ил и впадая в зимнюю спячку. Но подобные утверждения лишены всякого основания. Возможно, что при внезапно наступающем холоде Весной или осенью некоторые ласточки могут искать убежище в норах, цепенеть и затем вновь оживать под влиянием тепла, но о настоящей зимней спячке, конечно, не может быть и речи. Несмотря на всех достоверных свидетелей от Аристотеля до некоторых современных наблюдателей, ласточек вполне справедливо считают благородными птицами. Как в физическом, так и в духовном отношении они хорошо одарены. Полет представляет преимущественное движение этих птиц. Походка их на земле очень неловкая, и для отдыха они охотнее садятся на деревья. Все они причисляются к певчим птицам. Пение их – приятное щебетание, радующее каждого. Это не только веселое, общительное, уживчивое, но также умные и понятливые птицы. Они внимательно изучают обитаемую ими местность, приучаются отличать друзей от врагов, их доверчивость обеспечивает им защиту и гостеприимство даже у самых грубых людей. Питаются ласточки насекомыми, двукрылыми, сетчатокрылыми и перепончатокрылыми. Охотятся они только на лету, не в состоянии собирать сидящих насекомых. Поют и купаются также на лету, ловко ныряя под поверхность воды. Для содержания в клетках ласточки не годятся. Наша деревенская ласточка Касатка Херундо-рустика служит представительницей рода Касаток. Верхняя часть ее оперения и широкий пояс на забу черно-синие с металлическим отливом, нижняя же часть тела светло-ржаво-желтого цвета. У самки все цвета бледнее, нежели у самца, а у молодых птиц отличается сильно матовым оттенком. Область ее гнездования обнимает всю Европу по нашу сторону полярного круга и Западную Азию. Странствует же она по Африке и Южной Азии, В самой глубокой древности касатка привязалась к человеку и приютилась в его доме. Только там, где надлежащее помещения отсутствуют, она довольствуется подходящими выступами на крутых скалах, которые, впрочем, она всегда готова сменить на первый прочь настоящий дом. Ее привязанность к человеческому жилищу приобрела ей наше расположение, а ее ежегодное странствование на севере – Издревле приучили народ считать прилет ее предвестником желанной весны, а отлет — началом скучной осени. Деревенская ласточка, как прекрасно описывает Науман, чрезвычайно живая, смелая, резвая птичка, всегда очень нарядная и веселое расположение духа, которое нарушается только очень дурной погодой и недостатком пищи. Несмотря на кажущуюся нежность и чудуше, она выказывает в некоторых действиях много энергии. Она летает быстрее, разнообразнее и ловчее всех наших ласточек. Парит. Бросается с быстротой молнии то в бок то вверх, то вниз. Вдруг падает почти до земли или до зеркальной поверхности воды. И все это проделывает с изумительной ловкостью. Для отдыха она выбирает выдающиеся пункты, удобная для прилета или отлета. Здесь греется она на солнце, поправляет и приглаживает свое оперение и поет. На ровную землю она садится неохотно, и то только за тем, чтобы поднять материал для постройки гнезда. Ходит по земле она очень плохо и вовсе не похожа тогда на ту ловкую птичку, какой она кажется нам во время ее неутомимого полета. Пение ее... Не отличается ни благозвучием, ни разнообразием, но все же имеет что-то приятное и привлекательное. Тот, кому приходилось часто любоваться прекрасным летним утром, говорит Науман, тот согласится, что ласточка с ее хоть и незатейливой, но веселой и бодрящей песенкой много придает прелести сельской природе. Между чувствами ласточки первое место принадлежит зрению. На довольно значительном расстоянии она различает маленькое насекомое, когда оно летит. Почти так же хорошо развиты и другие чувства. Что же касается умственных способностей, то они часто преувеличиваются. Пищу касатки составляют различные мелкие виды насекомых. Охотится она только на лету и совершенно не способна ловить сидячую добычу. Поэтому-то она находится в большой нужде в случае продолжительного ненастия, которое заставляет насекомых скрываться в свое убежище. Тогда она, летая около сидящих насекомых, рабка, старается вспугнуть их и заставить полететь. По положению и устройству гнезда деревенская ласточка отличается от других родственных видов. Большей частью она строит гнездо под выдающейся крышей зданий. Обветшалые, развалившиеся, но защищенные от сквозного ветра и непогоды углы — вот любимые места, выбираемые ласточкой для этой цели. Гнездо похожее по форме на четверть пустого шара и построено из глинистой или жирной земли, собранной комочками, которые ласточка покрывает слюной, и осторожно склеивает. Тонкие стебельки и полосы, вплетенные в стенки гнезда, служат для упрочнения постройки. В мае месяце самка кладет 4-6 белых с пятнышками яичек и принимается за высиживание. Птенцы прилежно выкармливаются обоими родителями, быстро растут и на третьей неделе своей жизни могут следовать за родителями на свободу. В первых числах августа старики гнездятся вторично. Второй род ласточковых – воронки, челедонария. Характеризуется коротким широким клювом, сильными ногами, с пальцами покрытыми перьями, сильными крыльями и коротким выемчатым хвостом. К этому роду принадлежит распространенная городская ласточка – воронок, челедонария – Урбика, отличающаяся сверху сине-черным, снизу белым плотным оперением. Родиной ее являются почти те же страны, как и деревенской, но первая распространяется несколько ближе к северу. Осенью воронки собираются в большие общества, вырастающие иногда в огромные стаи, и улетают в Африку и Южную Азию. По нраву и образу жизни городская ласточка имеет большое сходство с деревенской, но при тщательном наблюдении ее все же нетрудно отличить от последней. «Песня ее», — говорит Науман, — «состоит из длинных, монотонных, постоянно повторяющихся переливов и далеко неприятных тонов. Оно принадлежит к самым плохим птичьим напевам». Питается и охотится за добычей она по видимому так же, как и деревенская ласточка. Гнездо ее отличается от гнезда косатки тем, что оно не открыто сверху, как у последней. Гнезда строятся в большом числе и близко друг от друга. Городским ласточкам приходится много терпеть от разных врагов. Гнезда их разоряются совами и сычами, а иногда крысами и мышами. Старых и молодых птиц мучат разные паразиты. С воробьем им нередко приходится выдерживать упорные битвы, которые ведутся не на жизнь, а на смерть. Обыкновенно, говорит Науман, лишь только ласточки отстроят свое гнездо, воробей-самец тотчас же овладевает им, залезает без церемоний в гнездо и дерзко выглядывает из летного отверстия, между тем, как ласточки с боязливыми криками летают вокруг гнезда и не смеют задеть пролаза. Наконец они покидают гнездо, предоставляя его в спокойное владение воробью. Я видел однажды, как старый воробей забрался в гнездо, где сидели уже молодые птенцы, напал на них, пробил им головы, повыкидывал их из гнезда и завладел их жилищем. Рассказы о том, будто ласточки из мести замуровывают воробья – глупая сказка. Единственное средство их защиты состоит в том, что они делают летное отверстие до того узким, что сами едва могут протиснуться, тогда вход уже совершенно невозможен для более толстого воробья. Представителем земляных ласточек Клевиколя служит горный стрижок Рупестрис самый большой из всех видов, встречающихся в Средней Европе. Все верхние части его тела матового, землисто-коричневатого цвета, маховые перья черноватая, а нижняя часть тела землистая. Родина его следует считать Южную Европу, хотя он водится еще в Африке и Средней Азии. По образу жизни и привычкам он мало чем отличается от деревенской ласточки. Гораздо точнее нами изучена жизнь береговой ласточки, земляного стрижка, щурика, рипария, принадлежащего к самым малым видам своего семейства. Оперение сверху, землисто-бурого цвета, снизу белое, с пепельной полоской на груди. Ни один вид ласточковых не населяет такой обширной области, как береговая ласточка. Она гнездится по всей земле за исключением Австралии, Полинезии и Южной Америки. Соответственно своему названию, она держится преимущественно у крутых берегов, хотя может довольствоваться и ответственными земляными обрывами. По среднему и нижнему течению оби эти ласточки образуют колонии из нескольких тысяч пар гнездующихся птичек. С большим трудом и усилием выкапывают они в твердой земле глубокие норы для гнезда, всего охотнее под верхним краем обрыва. «На заднем конце норы, — говорит Науман, — приблизительно на расстоянии одного метра от входа находится гнездо, помещенное в расширении вроде хлебной печки. Оно состоит из слоя тонких стебельков, соломы, сена, перьев, волос, и шерсти. Эта приятная живая птичка мало или вовсе не боится человека. Относительно других птиц и животных она держит себя смирно, но боязливо. К древесным ласточкам прогне принадлежит пурпуровая ласточка пурпуреа, оперение равномерно густого сине-черного цвета с ярким пурпуровым отливом.